«Когда ребенок рождается?» «Виктор Гюго». Несколько недель спустя позвонили Скарлебу и сообщили, что я могу, наконец, забрать дочь. Лейла прыгала через веревочку с другими девочками и ничуть не обрадовалась, увидев меня. Она совсем забыла французский, наполовину английский и говорила только «нога». Этот язык понимала только Адиза, что еще больше укрепило связь между ними, а меня заставило ревновать. В октябре Дагомейский отпуск остался далеким воспоминанием. Напряжение между детьми и Квамы разгоралось все сильнее, и тут появился Канде, которого я уж никак не ждала. Я, конечно, вела себя как законченная лицемерка. Решила никогда больше не жить вместе с ним, но регулярно сообщала ему новости о нас с детьми. Однажды во второй половине дня я ушам своим не поверила, Услышав в соседнем помещении знакомый голос: Я ищу жену, Мари Сканде. Она ведь здесь работает. Я выскочила из класса и увидела машинисток, с трудом удерживавшихся от смеха при виде мужчины в традиционной гвинейской одежде, черных саруэлах и полосатой, вышитой у ворота туники. Мы пошли в кафетерии на третьем этаже, где в этот час никого не было. Я наконец призналась, что живу с другим. Поэтому он теперь лишний. Канде ответил. «Я не удивлен, потому что хорошо тебя знаю и долго колебался, стоит ли приезжать. Ты лгунья, ужасная лгунья. Ты меня больше не любишь, впрочем, ты никогда меня не любила». Тут я расплакалась от стыда, от угрызений совести. Я понимала, что воспользовалась этим человеком. Канде не пытался меня утешать, дал выплакаться, Потом протянул один из тех отвратительных гвинейских конвертов коричневого цвета, которые наводили на меня ужас. Это письмо от Секу. Бедняга Секу Каба верил в мою ложь, его радовало скорое воссоединение нашей семьи. «Я прошу небеса», — написал он, — «чтобы вы использовали ваш опыт и построили надежное будущее для себя и детей. Не стану больше обременять тебя своим присутствием. Чепорным тоном произнес Канде, встал и взял чемодан. «Куда ты собрался?» сдавленным давленным от раскаяния голосом пробормотала я, догадываясь, что у него в кармане и одного су не найдётся. «Хочу обнять детей, прежде чем исчезну из твоей жизни». Мы сели в триумф. «Красивая машина!» — похвалил он, с трудом пристраивая свои длинные ноги. «Научилась водить?» В Канакри я так и не смогла сдать на права. Инструкторы считали меня слишком нервной. У меня снова полились слезы. Ганский институт языков находился далеко от нашего дома. Я ехала на привычной для меня скорости, лавируя между грузовиками, автобусами и другими легковушками. Съежившийся от страха Канде молчал всю дорогу. А когда мы, наконец, вышли из машины, возмущенно воскликнул. «Ты что?» «Хотела меня убить?» Дети играли в саду, как всегда в это время, и чуть с ума не сошли от радости при виде Канды, чем немало меня удивили. Даже скупая на внешние проявления чувств Айша, и та была в восторге. Мне стало не по себе. Я не представляла, что им так не хватало отца. Они обнимали Канде, отталкивали друг друга, чтобы поцеловать его или подергать забородку, которой раньше не было». «Папочка, миленький! Папочка, дорогой!» напевала Сильвим, леющим от восторга голосом. В тот день Канде не ушел. Не помню, по какой причине. Он жил с нами целую неделю. После ужина дети набивались в комнату, которую Канде делил с Дэнни, смеялись и болтали до самой ночи. О чем они могли говорить? Меня мучила ревность, а к вами выходил из себя от раздражения. «Заставь их утихомириться!» Приказывал он, и я шла к детям, терзаемая чувством вины, потому что давно не видела их такими веселыми и расслабленными. Оставалось одно, молча, с кривой улыбкой, тихо наблюдать, не смея нарушить атмосферу игры и невинного счастья. То время превратилось в настоящий ад, и я не посоветую ни одной женщине жить под одной крышей с бывшим мужем и любовником. Счастливой шведской семьи не получится. Квайма не вел себя с Канде, как с соперником. Он был снисходителен. Интеллектуал, выпускник Оксфорда, говорящий на изысканном английском, противостоял шуту. Высокородный аристократ не мог иметь ничего общего с вульгарным лицедеем. Столкнулись две Африки, и спесивое презрение Кваме выставило жалкую суть моего брака. Хуже всего было его желание, чтобы я немедленно потребовала развода, и отдала Канда детей. У Квамы никогда не было денег, он, на чем свет стоит, клял клиентов, никогда не плативших вовремя, а теперь заявил, что готов оплатить обратные билеты в Гвинею. «Я получу деньги в моем банке», — уверял он и каждый вечер спрашивал. «Ты с ним поговорила?» Я качала головой, что-то бормотала в свое оправдание, а он садился в машину и исчезал в ночи. Наступил день, когда Канде все-таки поднялся на борт с самолета с тяжеленным багажом. Я положила в чемодан банки концентрированного молока, молотый кофе, чай, сардины, топленое свиное сало, маргарин, консервы из тунца и макрели, томатный соус, печенье, рис и кускус для секуз Гноленгбе и сумела сдержать слезы при расставании. В следующий раз мы увиделись через 10 лет в Абиджане, куда он приехал после изгнания с родины в поисках работы. Я вернулась из аэропорта и принялась утешать детей, горевавших из расставания с Канде. На террасе меня ждал Кваме. «Держу парит» и отпустила его, ни о чем не договорившись. Прорычал он, запрыгнул в машину и унесся прочь. Как делал в последнее время, если мы ссорились. «Теперь я понимаю Кваме, тогда совсем еще молодого человека». Нам обоим было чуть за 30, начинающего адвоката, не имевшего никакого желания делать карьеру, имея четырех нахлебников. Кроме того, он очень ревновал к детям и постоянно обижал меня, правда, только словами. Одна идея, помимо воли, утверждалась у меня в голове. Я понимала, что если хочу чего-то добиться в жизни, покончить с посредственностью, в которой прозябаю, нужно возобновить учебу. Но как это сделать, не в ущерб материнским обязанностям? Будь жива моя мать, я на время доверила бы ей детей, как через несколько лет сделает Эдди, отослав сына Сари в Гваделупу, чтобы спокойно подготовиться к конкурсу в рамках программы ООН для молодых профессионалов. С осилившими вступительные экзамены подписывался двухлетний договор, по истечении которого возможно было заключение долгосрочного контракта на желанное продолжение работы в ООН. Напомню еще раз о моем сиротстве. Обратиться за помощью было некому, и я, пребывая в полной растерянности, часто подумывала о жену, мечтавших удочерить Айшу, но слишком любила эту своевольную маленькую девочку, чтобы расстаться с ней. Пребывание в Гане приносило много боли, но именно тогда я впервые обратилась к творчеству. В Институте языков Гана я вела занятия в двух классах по 20 человек, считавшихся продвинутыми. Мне не требовалось учить азам французского языка, и я могла приобщать учеников к искусству перевода. Только серьезно подготовленный человек способен преподавать такую сложную дисциплину. А я не только не училась этому, но и считала перевод нудным занятием. Желая победить скуку, я собрала отрывки из прочитанных книг, способных, как мне казалось, дать почувствовать красоту. У меня не сохранилось ни одного экземпляра христоматии, но я помню, что она получилась, если можно так сказать, разношерстной. Она состояла в основном из стихов Сизера, Сенгора, Аполлинера, Рэмбо, Сен-Жона Перса, а также отрывков из Библии, мыслей французского философа XVII века Блеза Паскаля, и работ вест-инского философа и вдохновителя революционной борьбы за деколонизацию Франца Амара Фанона. Умер в 1961 году. Сборник очень понравился Роже, и он напечатал его, а потом устроил в институтском саду прием. В Гане все предлоги были хороши, чтобы выпить и отпраздновать, так что на газонах собралось больше 200 человек. «Отныне вы, писательница!» радовался Роже. Я впервые увидела свое имя на обложке, но не возликовала, а испугалась и пришла в растерянность. Те же чувства я испытываю сегодня, когда смотрю на стопку моих романов, подписывая экземпляры для читателей. Лина, не скрывавшая своего восхищения, порекомендовала меня в радиовещательную корпорацию Ганы, где работала одна из ее подруг, госпожа Атту Милс, решившая выпускать еженедельную программу о женщинах. Ничего оригинального, разумеется, она не изобрела. Брала интервью у разных женщин о том, как они сочетают карьеру, заботу о муже и родительские обязанности. Я согласилась только из уважения к идее и даже представить не могла, что буду чувствовать себя в радиостудии счастливой и защищенной, как в материнском лоне, слушая рассказы о том, что другие преуспели там, где я раз за разом терпела поражение». Помню один особенно интересный разговор с Эфуа Теодорой Сазерленд, ганской писательницей, драматургом, поэтессой, театральным и общественным деятелем, ученым и учительницей. К несчастью, программу закрыли через три месяца, как только закончились деньги. Но я отведала блюдо, вкус которого не забуду никогда. Много лет я была одним из столпов программы «Тысяча солнц», которую делала Жаклин Сарель на RFI — международном французском радио. Я нашла всего одно объяснение, почему пробудилось мое творческое начало. Я стала постепенно, очень медленно обретать веру в себя, вырвалась из плена рефлексий по поводу собственных провалов и недостатков. Неоценимую помощь и поддержку мне оказывали Роже и Джин. Они так верили в мои интеллектуальные возможности — что в конце концов убедили и меня. Я подпитывалась от буйной жизненной силы акры, вдохновлялась желанием все большего числа студентов посещать занятия в моих классах, постепенно превращавшихся в форум идей. Однажды во дворе дома радио ко мне подошли две незнакомые девушки. «Вы Марис Канде?» — спросила одна. «Мы обожаем ваши передачи, вот и захотели познакомиться». Это безыскусное признание — Потрясло меня. Тогда же я пережила странный опыт. Дети спали, к вам и, слава богу, находился неизвестно где. Я была одна. Сад погрузился в тень и тишину. Внезапно настоящее исчезло, и я мысленным взором увидела события прежней жизни в Гваделупе, Париже и Гвинее, Расставание с Жаном Домиником, смерть матери, заговор учителей, перепуганные девочки во дворе коллежа в Бельвю». Я видела Амилкара Кабрала в саду Камайена. Он смеялся, тащил меня на танцпол и весело восклицал. «Революционеры не гнушают сообщения со сбродом?» Как же мне хотелось освободить эти моменты от власти времени. Увы, я не знала, как. Думаю, тогда я сделала первую попытку писательства, но не поняла, что нужно положить на бумагу свои впечатления и ощущения, хотя пережила необъяснимый квазимистический опыт».